Дверь в квартиру, где теперь жил отец, можно было снимать в фильмах про доперестроечную советскую жизнь. Такой она была фактурной, обшарпанной, пухлодерматиновой, с блестящими глазками медных гвоздиков. Пойди еще поищи где-нибудь такую дверь. И сам подъезд не лучше. Стены выкрашены синей краской, местами облупившейся, и кошками воняет, и сырым сквозняком из подвала несет. Как тут вообще можно жить в такой тоске? А если выражаться как участники реалити-шоу, как тут свою любовь строить? Разве что борщи с котлетами каждый день друг другу готовить. Ладно, оставим свои смешки за дверью. Если отец такие условия для жизни выбрал, значит, и прям влюбился. Разглядел что-то в серой мышке, которую Катей зовут? Ладно, Катя так Катя. Вон шлепает к двери, спешит. Давай, милая, спеши, встречай гостью. Здравствуйте, Санечка. Проходите, мы вас ждем. Папа вниз в булочную спустился, сейчас придет. Хватились, а дома хлеба не крошки. Простите, как это хлеба не крошки? А где обещанные пироги? Отец Давича, когда в гости зазывал, пироги обещал. «Ой, да не надо кроссовки снимать, Санечка, у нас все равно не убрано. Проходите в комнату, я пойду чайник поставлю». Так, у них, значит, еще и не убрано. И хлеба нет, и вообще сам воздух в жилище какой-то тяжелый, даже как будто печальный. Да и вид у Кати странный, будто она слегка запылилась. Голова не чесана, старая шаль на плечах, которой она кутается, как бабка. А отпрыск Катин где? Пятилетний Тимофей. С отцом за хлебом пошел? Сев на продавленный диван, она обвела взглядом комнату. Да уж, не убрано, говоришь, но это еще мягко сказано. Хотя тут, похоже, и самая тщательная уборка привычного интерьера не изменит. Жесткая аскеза, а не интерьер. Шкаф, стол, диван, детская кроватка в углу. А остальное пространство полки с книгами. Жилище, витающее в облаках интеллектуалки. Как она умудрилась при всем при этом еще и ребеночка себе родить, а потом приличного мужика и семьи увезти. Загадка, как есть загадка. Фу, какие мысли злобные родились. Чего она напала на бедную женщину? Ревнует, что ли? Да отцу, между прочим, только такая и нужна, чтобы интеллектуалка, чтобы полки с книгами. Может, он о такой всю жизнь и мечтал. Если б не согрешил тогда в картошке, прожил бы всю жизнь с такой вот Катей и счастлив был. Катя тихо вошла в комнату, кутаясь в свою шаль. Села рядом, тускло проговорила. Сейчас вскипит. Только вы извините меня, Санечка, у нас к чаю ничего нет. Ну, кроме батона, конечно, за которым Ленечка в булочную побежал. «Ага, значит, отец здесь в Ленечках живет». А мама его всегда торжественно Леонидом величала. «Леонид, тебя к телефону!» Или «Как думаешь, Леонид, не замахнутся ли нам на покупку новой машины?» И звучало это куда более весомо, чем Ленечка. По крайней мере, весомее, чем Ленечка в булочную за батоном побежал. Вот опять она ревнует. Ей-то какое дело, как его здесь называют. Может, у Кати привычка такая, всех уменьшительными именами называть. «А может, вы голодны, Санечка? Я могу картошки пожарить». Хотя масла нет, но ведь ее можно и сварить, правда? Ох, что-то совсем умирающий голос у этой Кати. Вроде виноватый, но в то же время и замороженный, равнодушный. И сама она будто умирающая. Болеет, что ли? Спасибо, Катя, я не голодна. А вы что, плохо себя чувствуете? Катя ничего не ответила, только склонила ниже голову, мотнула русами, свисающими вдоль щек прядями. Потянув к лицу бледную ладошку, зажала пальцами нос, снова потрясла волосами. Чего это с ней? Будто с трудом рыдания сдерживает. «У вас что-то случилось, Кать?» – спросила осторожно, тронув за плечо. Катя на плечо подрагивала мелко, даже сквозь толстую шаль ощущалась, каким оно было напряженным. «Что, Кать?» – почти выкрикнула она, пытаясь развернуть ее к себе. «Говорите, что-то с папой случилось, да?» «Нет, Санечка, нет», – испуганно подняла на нее мокрые глаза катя «С Ленечкой все в порядке, да он сейчас придет, сами увидите». «Вы простите меня, я сама не своя сегодня, ничего не соображаю». Ночь не спала, потом весь день в больнице, потом по фондам с Ленечкой ездили. По каким фондам? И почему в Кто у вас в больнице? Ти Тимоша в больнице. В реанимации. Она слезно и коротко вздохнула, будто икнула, и тут же зажала себе рот ладошкой, глядя на нее с ужасом, будто сама своих слов испугалась. Потом отняла ладонь и стала говорить быстро, слегка захлебываясь. У него под утро уже приступ случился. Неожиданно так. Давно не было приступа, а тут... Я уже два года спокойно жила, думала, пронесет. И снова приступ. Слава богу, на улице пробок не было. Скорая очень быстро приехала. А если бы днем, это еще повезло, что под утро. Постойте, Катя, я ничего не понимаю. Что значит два года спокойно жили и почему пронесет? Он что, давно болен? Давно, Санечка. С рождения. Что-то серьезное, да? Да. Редкая врожденная сердечная патология. А почему не лечили? Это не лечится, Санечка. Тут операция нужна. У нас таких операций не делают. А где делают? В Швейцарии. Где? Да, Санечка, да. Мне врачи сказали, если доживет до 12 лет, то и здесь уже можно сделать. А пока только в Швейцарии. Вот я и думала, что мы с Тимошей дотянем до его 12. Ну, сами посудите, где я и где Швейцария. Странно. А мне Тимофей вполне здоровым пацаном показался. Да, он последний год хорошо себя чувствовал. И я тоже подумала. Расслабилась как-то, знаете ли. Вот влюбилась даже. Ой, извините, вам неприятно, наверное. Да бросьте, что за глупости. Лучше скажите, что вы делать собираетесь? Надо же как-то попадать в эту Швейцарию. Это очень дорого, да? Да, очень. Но вы не думайте. Я готовилась. Я все эти годы копила. Хоть и сумма для меня неподъемная, конечно, но я все равно пыталась хоть как-то. Дом бабушки на деревне продала. Жила экономно. Вечерами корректурой занималась. И все равно не хватает? Не хватает. А эти фонды, в которые вы говорите, днем ездили, там что, не помогли? Помогли. Очень хорошо помогли. Как могли. Но все равно не хватает. «А сколько?» «Пять тысяч. Чего, евро? Долларов?» «Евро. Ну, в принципе, не такие уж большие деньги». «Большие, Санечка. Когда все резервы исчерпаны, то большие. Мне больше кинуться некуда, все пути закрыты. И родственники отдали все, что могли, и друзья, и просто знакомые». «А кредиты? Можно же кредит в банке взять». «Мне не дают, Санечка. У меня зарплата маленькая. И Ленечке тоже сегодня не дали. Как он не просил?» Его друзья обещали помочь, поспрашивать у знакомых, кто может занять. Ну, кто ж через третьи руки в долг даст, сами понимаете. Да, у папы на кафедре состоятельных знакомых точно не водится. Одни ученые и как мама говорила. При упоминании мамы Катя покосилась на нее испуганно. Ей показалось, даже отшатнулась слегка. Помнит, наверное, как мама с ней свирепые отношения выясняла. Хотя чего с этой перепелкой вообще можно выяснять? В обморок упадет, а ответного свирепого слова ни за что не скажет. Игра в одни ворота. «Можно, конечно, квартиру продать, но это одним днем не сделаешь», – тихо рассуждала Катя, будто сама с собой. «Врачи говорят, надо как можно быстрее». «А что папа говорит?» «Ленечка? А что он может сказать? Он переживает, конечно. Сегодня целый день ни на шаг от меня не отходил. Мы и домой-то недавно только пришли, минут двадцать назад. Он вспомнил, что вечером вас в гости позвал, а в доме даже хлеба нет». «О, а вот и Ленечка пришел, кажется». Она будто встрепенулась вся от звука хлопнувшей двери, быстро провела вверх-вниз по лицу ладонями, легко поднявшись с дивана, понеслась в прихожую. Вскоре они вместе с отцом нарисовались в дверях, уставились на нее одинаково виновата. «Вот, Санечка, такие у нас дела!» – тихо проговорил отец, зачем-то поднимая вверх пластиковый пакет-майку с одиноко болтающимся внутри батоном. «Давайте, девочки, чаю попьем. Очень горячего чаю хочется. Катюшенька, подсуйтесь И опять она в который уже раз поразилась произошедшим в отце переменам Нет, перемены были не во внешности. Снаружи перемены как раз были те самые, что ему мама предсказывала. сошли такие с отца сытый лоск и прежняя ухоженность. Похудел, осунулся, и рубашка на нем несвежая. Но все это внешнее оказалось не таким уж и страшным, на фоне того нового, что в нем появилось. Весь он был другой, в осанке, в манерах, и этот блеск в глазах – блеск отчаянного мужского достоинства. Блеск хозяина своей новой жизни, пусть и неказистой, а еще в глазах – любовь он как проводил Катю глазами, так и побежал бы за ней, если бы она тут не сидела, не стала бы невольным свидетелем их совместного горя. А как он это сказал? Подсуетись, Катюшенька. Даже представить себе невозможно, чтобы он маме так же нежно сказал. Подсуетись. Вот такие у нас дела, доченька. Снова повторил он, присаживаясь рядом с ней на диван. И замолчал. И она тоже сидела, вся съежившись, чувствуя свою неприкаянность, ненужность присутствия. Было слышно, как звякает на кухне в Катиных руках чайная посуда. Как приглушенно, будто прорываясь сквозь стены, звучит фортепианная музыка откуда-то с верхнего этажа. «Это у Аркадина играют. Он в консерватории преподает, к нему ученики ходят», — зачем-то пояснил отец, подняв глаза к потолку. Потом сглотнул, дернув кадыком, и так и застыл в этой нелепой позе с поднятой вверх головой. «Пап, ну чего ты? Ну неужели совсем, совсем ничего нельзя сделать?» — тихим надсадным шепотом произнесла она. «Ну что ты, доченька, не бывает так, чтобы совсем было нельзя?» Мы обязательно придумаем что-нибудь. Должны придумать. Обязательно должны. У меня есть дома 500 евро. Мне мама на подарок Кириллу дала. У него скоро день рождения. Я завтра утром тебе принесу. Нет-нет, что ты! Замахал руками отец, уставившись на нее в испуганном изумлении. Еще не хватало тебя в наши дела впутывать. Тем более это мамины деньги. Нет, не вздумай. Ой, да какая разница, чьи это деньги? Главное, результат, а не деньги. А завтра я еще в институте поспрашиваю, может, кто взаймы даст. Тут главное собрать, а там посмотрим. Там уж хоть трава не расти. Ничего, пап, прорвемся». Он поднял на нее глаза, блестящие, влажные от набежавших слез. Сморгнул, растянул губы в дрожащие несчастные улыбки. Потянулся к ее лицу рукой. И застеснялся, дернул руку, лишь проговорил тихо, сдержанно. «Спасибо, Санечка, доченька. Я даже и не знал, что... Ты можешь быть такой. Прости, не знал». «Ладно, пап, проехали. Ты знаешь, я чай пить не буду, пойду поздно уже. Меня Кирилл потерял, наверное. А утром я тебе позвоню, хорошо?» Скажу, сколько денег удалось собрать. — Что ж, иди, ежели торопишься. Так мы с тобой и не поговорили толком. — Мы поговорили, пап. Все нормально. Держись. Неловко клюнув его в небритую щеку, встала, торопливо прошла в прихожую. Он понуро побрел за ней, чуть не столкнув в дверях Катю, держащую перед собой поднос с чайником, чашками и тарелочкой с разложенными на ней дольками белого батона. — Санечка, вы уходите? А как же чай? Катя жалко вытянула в руках свой поднос. — В другой раз, кать Я тороплюсь «Да? Ну, хорошо. Вы заходите, Санечка. Простите, так неловко все получилось». Ох, она еще и прощение просит. Что за странное существо это Катя и откуда она взялась на отцову несчастную голову? Теперь выходит и на ее голову тоже. Как говаривала бабушка Анна, не было у бабы забот, так купила порося. Нескладно попрощавшись, выскочила за дверь, торопливо сбежала вниз по лестнице. Дверь подъезда скрипнула ржавыми петлями, выпустила в нежные июньские сумерки и шибанула в нос запахом сирени, буйно разросшейся по всему двору. Из окна на четвертом этаже лилась музыка. Наверное, наяривает ученик Аркадина, того, который в консерватории преподает. Остановилась, прислушалась, даже захотелось руки подставить под этот музыкальный поток. Нет, зря она сейчас мысленно эту Катю обругала. Жалко ее, конечно. И сына ее жалко, Тимошу. И музыка эта будто для них играет. А теперь для нее, стало быть. Прежде чем уйти со двора, оглянулась на дверь подъезда. Надо же, час назад вошла в нее с легкой душой, а вышла отягощенная серьезной проблемой. Только что теперь с этим делать? А вдруг ей денег завтра никто не даст? Автобуса ждать не стало поймала такси, открыла своим ключом дверь прямо под аккомпанемент музыкальной заставки Кирюшиной любимой передачи. Вон уже сидит на своем посту перед телевизором, даже головы не повернул. «Кирилл, я ужин готовить не буду, устала сегодня!» Сердито крикнула из прихожей, скидывая с ног кроссовки. — Да не суетись, я бутербродов налопался, — миролюбиво откликнулся Кирилл, махнув из-за кресла рукой. — А ты чего опять так поздно? Я тебе звонил. — Прости, я не слышала. — Что? — Не слышала, говорю? — А, нет, ну надо же быть такой лохушкой, вы только посмотрите на нее. — Это ты мне? Она удивленно застыла в дверях комнаты. — Да нет, — досадно вытянул руку в сторону телевизора. — Я вот про эту идиотку говорю, ты посмотри, посмотри на нее, уже полчаса как в истерике бьется. А чего она в ней бьется? Не получилось свою любовь построить? Если бы. Ее вот этот, который лысый, только что бросил. Она от него залетела, а он жениться не хочет. Почему не хочет? Ну ты даешь. взглянул на нее насмешливо, на секунду оторвавшись от экрана телевизора. Если бы все пацаны по залету женились, в паспорте бы страницы на штампы не хватило. Так все равно, жалко же девушку. А чего ее жалеть? Надо было головой думать. Ее горе, ее проблемы. Ну разве это горе, Кирилл? Это не горе. А тебе-то откуда знать, где горе, а где не горе? Что ты вообще про горе знаешь? Уж помолчала бы с такой-то мамой. А при здесь моя мама? Притом, этой дуре из телевизора с ребенком даже податься некуда. У нее такой доброй, да обеспеченной мамы нет. Так что ты, милая, сиди и не рассуждая, где горе, а где не горе. А да и что говорить, все равно не поймешь. Набычившись и сунув в рот зубочистку, он принялся яростно вертеть ее в зубах, пока не сломалась. Она лишь усмехнулась за его спиной. Надо же, пала бедная зубочистка жертва внезапной вспышки Кирюшиного раздражения. Или это не раздражение? А что тогда? Зависть? Протест? Или обыкновенное хамство? Можно, конечно, его и осадить, да как-то после всех событий недосуг. Сделай звук потише, Кирюш, я душ прямой и спать лягу. Устала.